Глава 10. Февраль 1942 года. Эстер. «Пакет для вас, сестра. Для меня, но я не...» Эстер прикусила язык, заметив предостерегающий взгляд, и взяла пакет. Стараясь не привлекать внимания, она прошла через коридор на склад, заперла за собой дверь и открыла посылку. Внутри были обычные лекарства, но еще и длинное письмо. Эстер вскрыла конверт, вытащила необычный лист бумаги и в ужасе ахнула. Вверху было написано «Свидетельство о смерти», а внизу неразборчивым докторским почерком было вписано имя. Лия Пастернак. «Лия», — ахнула она, пытаясь что-то понять. Утром сестра была дома, собиралась на работу. Последние несколько дней она сильно волновалась, переживая из-за возвращения Ганса. Но пока все было спокойно. «За зиму тысячу людей уехали поездами, и каждый раз семья думала, не отправит ли с ними Лию, но каждый раз решали, что лучше держаться вместе. Они молились за свою девочку, и Бог пока что хранил их. Но наступил 1942 год. Если Ганс вернется, времени не останется». Эстер снова и снова перечитывала зловещие слова. Руки ее дрожали. «Даже нацисты не смогли бы за два часа кого-то убить и выписать свидетельство». Пытаясь собраться с мыслями, Эстер развернула письмо. Письмо было написано печатными буквами, но смысл был ясен. «Это свидетельство — пропуск для твоей сестры из гетто. Она не должна ехать поездами, потому что это совсем не то, что говорят. Есть те, кто ей поможет. Через два дня на фабрику твоего мужа прибудет телега, чтобы забрать груз военной формы. Если вы спрячете сестру под одеждой, наш человек вывезет ее из гетто». «Властям вы предоставите это свидетельство, вы должны оплакивать ее, на ваши сердца будут радоваться, потому что лично обеспечим ее безопасность, раздобудем новые документы и устроим в хороший дом. Молюсь, чтобы в скором времени вы воссоединились и были счастливы. Господь не оставит вас». Эстер снова и снова перечитывала письмо. «Спрятать сестру под одеждой, представить свидетельство, горевать». «Смогут ли они?» «Ваши сердца возрадуются. Конечно, они возрадуются». Эстер пришлось работать довольно долго, но потом она нашла предлог, чтобы уйти. Она бегом побежала домой к матери. «Мы сможем вызволить Лию Через два дня. Мы должны сказать ей сегодня. Скажи, чтобы она притворилась больной и вернулась домой, и нам нужно поговорить с Филиппом». Мама перепугалась. Эстер понимала ее чувства, но им предложили спасение, и за эту возможность следовало ухватиться обеими руками. Она усадила Рут и терпеливо прочла ей письмо, а потом разорвала на мелкие кусочки и закопала клочки в зале камина. Свидетельство о смерти она спрятала над балкой на чердаке. «Два дня! У них всего два дня!» Сердце ее отчаянно колотилось, она боялась, что так и будет, пока она не увидит, как телега выезжает за ворота Геты вместе с ее сестрой». Той ночью они строили планы. Рут передала Лии, чтобы та начала кашлять. Когда девушка услышала, как два эссесовца говорят о скором возвращении друга Ганса, воображаемая болезнь стала почти настоящей. Начальник отправил ее домой пораньше. Почти неслыханное дело. Невыносимо было слушать постоянный кашель и видеть, как она кутается в дранное одеяло. Лея выглядела так жалко, что Эстер почти поверила, что она на грани смерти. Ты должна быть смелой, Лия. Ты должна быть смелой и спокойной. Очень-очень спокойной. Ты сможешь? Сестра посмотрела на нее серыми глазами, в которых плескался страх, но все же кивнула. Не смогу, Эстер. Я буду одна. Совсем недолго, дорогая. Когда ты выберешься из гетто, она о тебе позаботится. Ля снова кивнула. Из гетто, повторила она шепотом. Только если мы все сделаем правильно предостерег их Хай, судорожно сжимая руки. «Мы сделаем», — спокойно ответил Филипп. «Мы сделаем». Но это было трудно. Через два дня, когда телега могла прибыть в любой момент, Рут и Эстер провели Лию на задворке мастерской, крепко держа ее под руки. «Ты должна лежать неподвижно», — предупредила Эстер. «Почти не дыша». «Почти», — повторила Рут. Но дышать нужно. Ты должна дышать каждый день этой жуткой войны. Лия вцепилась в мать. — Пойдем со мной. Мы обе сможем выбраться. Нам будет хорошо вместе. Рут покачала головой. Худенькая девушка сможет спрятаться среди этих шинелей. Но вдвоем это слишком рискованно. Со мной все будет хорошо, Лия. Лишь бы знать, что ты в безопасности. А когда все закончится, когда этих чудовищ победят, мы найдем тебя и снова будем вместе. Лея кивнула. В ее глазах блестели слезы. Эстер поторопила мать и сестру. Не стоит привлекать внимание, когда Лея должна умирать дома. Сюда. Дверь фабрики была чуть приоткрыта, об этом позаботился Филипп. Ну все. Эстер руки сестры. Лия, ты знаешь, что делать? Пробраться внутрь и спрятаться за третьей дверью слева, пока за мной не придут. Правильно. На ухабистой дороге раздался грохот. Они обернулись и увидели, как к фабрике приближается большая телега. Вот оно! Это было спасение Ильи! Эстер обняла сестру, стараясь вложить в это объятие всю свою любовь. Но времени не оставалось, и она почти грубо втолкнула ее в приоткрытую дверь. По лицу лии потекли слезы. «Я люблю тебя», — прошептала она. «Мы тоже тебя любим. Иди же!» Илия ушла. Она проскользнула сквозь дверь и закрыла ее за собой с тихим лязгом. Эстер и Рут стояли среди снега, глядя на серую железную дверь. Рут упала на колени, сложив руки и устремив взгляд к небесам, но времени не было даже на молитву. Эстер подняла ее, и они быстро зашагали прочь. «Позволь мне посмотреть», — умоляла Рут. «Позволь мне посмотреть, как она уезжает! Позволь мне увидеть, что она в безопасности!» Эстер смотрела на мать. Ей тоже хотелось это увидеть, но они не могли рисковать. На кону стояли не только их жизни. «Ты не должна плакать, мама. Ты должна быть сильной и спокойной». «Я знаю». Рут выпрямилась, вытерла слезы и поправила платок на голове. «Я знаю». Они встали в очередь к пекарне у главных ворот гетто, сжимая в руках карточки. Впервые они были рады, что очередь движется так медленно. Обе не отрывали глаз от дороги. И вот появилась телега, груженная аккуратно сложенными шинелями. Руд сжала руку Эстер, но ничем не выдала себя. Эстер сжала ее руку в ответ. Сердце у нее так колотилось, что ей казалось, охранники слышат этот стук за двадцать метров. Телега подъехала к воротам, к ней подошли четверо эсэсовцев. Возчик предъявил документы, один эсэсовец стал изучать бумаги, а трое осматривали телегу. Один приподнял несколько верхних свертков. У Эстер замерло сердце. Эсэсовец отдал документы вознице и махнул охранникам у ворот. Ворота медленно открылись. Все получилось. Но когда возница взялся за вожжи, Эстер заметила на телеге движение. «Нет, прошептала она!» Один из эсэсовцев тоже это заметил. «Хайль! Стоять!» Возница подчинился. Эстер видела, как напряглась его спина. Второй эсэсовец обернулся, снял автомат и спокойно нацелился на телегу. Астер представила, как Лея лежит под всеми этими шинелями. Насколько она глубоко, сможет ли она уцелеть? Свобода была так близка, и вот... Крик, раздавшийся в очереди, заставил Астер подпрыгнуть. «Ваша бедная мать, помогите ей!» Рут упала на пол, оказалась вся в грязи. Очередь зашумела, раздались крики, Астер упала на колени рядом с Рут. «Поднимай шум!» — прошепела мать. «Поднимай, чертов шум! Как можно громче!» Эстер впервые слышала от матери такие слова, и это придало ей сил. «Помогите!» — закричала она, вскакивая и бросаясь к эсэсовцам. «Вы должны нам помочь, у моей матери припадок!» «Припадок?» — охранник с автоматом оглянулся, губы его презрительно кривились. Чертовы, грязные евреи! Если они не кашляют и не дрищут у них припадки!» он передал автомат своему напарнику и с красным от ярости лицом направился к ним знаешь что помогает при припадках прорычал он эстер беспомощно покачала головой Эсэсовцев явно больше занимала происходящее чем скучная телега с шинелями они махнули возницы чтобы тот проезжал эстер видела как телега удаляется все дальше и дальше увозя ее сестру все дальше от гетто хороший пинок вот что нет Астер закрыла мать своим телом, хотя сэсовец уже был готов пнуть ее тяжелым сапогом. Удар пришелся по руке. Она ощутила острую боль, но ее вмешательство еще больше разъярило нациста. Схватив ее за больную руку, он оттащил ее в сторону и пнул ее мать. Рут скорчилась от боли. Стоявшие в очереди отступили, зажимая рты руками. Они ничего не могли сделать, и сэсовец снова и снова пинал хрупкое тело рут. Но наконец ему это надоело, и он с грубым смехом отошел. Рут лежала неподвижно. Видите, бросила сосовец через плечо. Больше никаких припадков! Лечение помогло! Нацисты громко расхохотались и вернулись к воротам, оставив рут валяться в грязи. Эстер подбежала к ней, сжала в объятиях. Мама! Глаза Рут были полны боли, но она все же дышала. Она выбралась! выдохнула она. Лия выбралась! Выбралась, прошептала Эстер осторожно, отводя волосы с ее лица. Тогда это стоило того. Улыбнулась Рут. Глаза ее закатились, и она обмякла на руках Эстер. Анна. Увидев, как телега катит по темному переулку, Анна бросилась к ней. Лия, прошептала она, Лия, ты здесь? Тишина. «Лия, это Анна! Ты в безопасности можешь выбираться!» Бартек и мальчики начали поднимать верхние свёртки. Шинелей было много, они были тяжелыми. А что, если девушка задохнулась? Или они её задавили, а вдруг... «Анна? Лия!» Они подняли ещё несколько свертков, и вот Лия смогла выбраться, слабая, но целая. Она осматривалась вокруг, словно попала в волшебную страну. «Я выбралась, Анна! Я правда выбралась!» «Ты выбралась», — улыбнулась Анна. «Мы вывезем тебя из города. Вот твои документы». Она протянула ей новые документы, вышедшие из типографии Бартыка. «Теперь ты, Лена Каминская, моя двоюродная сестра. Ты помогаешь своей тете Кристине в деревне, чтобы она могла обеспечить Великий Рейх хорошими овощами». Лия, Лена схватила документы. Она все еще не могла поверить, что это происходит с ней. «Когда мы едем?» «Сейчас» мальчики уже снова загрузили телегу это покатело дальше к поезду который должен был доставить шинели на фронт прошлым летом немцы поразили всех они напали на россию теперь их бедным солдатам нужны были теплые шинели чтобы пережить советскую зиму а захотелось сжечь все пусть они замерзают в русских снегах как мерзнут евреи в гетто но нужно было следовать плану подпольщиков терпение спокойная сила и любовь пусть шинели катят на фронт Анна пересадила Лию в маленькую телеку. «Ты везла овощи на вокзал, чтобы выполнить план, назначенный тебе местным советом. А теперь возвращаешься домой со своим кузеном Александром». Лия нервно повернулась к Александру. Тот в теплой крестьянской одежде уверенно держал в руках поводья. «Он не такой страшный, как кажется», — шепнула Лии Анна. «Александр мой сын. Он доктор». «Доктор?» — Она улыбнулась. «Сегодня все занимаются не своим делом. Она вытащила из кармана ножницы и разрезала нитки, удерживающие на пальто Лии ненавистную желтую звезду. Анна оторвала звезду. Лия с недоумением смотрела на собственную грудь, словно произошло чудо. Анна поцеловала ее. «Поезжай, дорогая. Будь свободна и счастлива, насколько сможешь. И старайся не думать о семье. Они благодарят Бога за твое спасение». Лия кивнула. Со слезами на глазах она отважно уселась в телегу рядом с Александром. Он укутал ее одеялом. Хотя одеяло было старое и рваное, Она заметила, с каким восторгом Лея погладила его. Она в очередной раз возненавидела нацистов за то, что они сотворились несчастными невинными людьми. «Кроткие наследуют землю», — напомнила она себе. Но Анна знала, что это возможно только с помощью, ее помощью. Сегодня они спасают Лию, и это настоящая победа. Но в гетто остается слишком много людей, и им грозят газовые камеры. Не время расслабляться. Нужно делать больше. Намного больше.